Андрей андрей прикрыл дверь в кабинет начальника с тяжелым сердцем. Хотя, казалось бы, случаи, когда полковнику доставил его работу комплиментом, можно было пересчитать по пальцам рук, точнее, руки одной. — Молодец, капитан! — пророкотал довольный Анютин. — Я вот, старый дурак, тебе не верил, а ты, смотри, гнул свою линию. «Потому и на Леонтьева вышел и понял сразу, кто он такой и зачем охотился. Куш-то там большой?» Андрей равнодушно пожал плечами. «Пока не знаю. Но Маша сегодня выезжает в Лондон, и я так понял, что это уже последнее звено». «И что я, лягушка-путешественница?» — беззлобно хмыкнул Анютин. «А ты, небось, расслабился наконец, что за твоей зазнобой маньяк больше не бегает, трупы не рассыпает и не поджигает ничего лишнего?» Андрей чуть покраснел и кивнул. Его действительно отпустило. Бдить за Машей на расстоянии было сложновато. «Как думаешь...» — полковник кашлянул и взглянул на него поверх кипа бумаг чуть смущенно. «Вернется?» Андрей посмотрел в окно... На небольшом, доступном взгляду пространстве поверх домов летели гонимые бодрым мартовским ветром облака. — Не знаю, — наконец ответил он. — Думаю, нет. Это было впервые, когда он сам себе в этом признался. — Что ж, — вздохнул полковник, — жаль, очень жаль. Смышленая была девочка. — Ну, и есть, — поправился он. Только не про нашу честь. Будет проявлять смышленность в других местах. В адвокатуру идет? Или частно?» Андрей опять пожал плечами. На душе было тоскливо. «Как получится, наверное?» «У нее-то... У нее все получится!» Оптимистично закончил полковник. «Ну, давай, иди, работай. У тебя-то этот дел чай не последний, в адвокатуре не ждут». Анютин сделал выпроваживающий жест рукой, и Андрей вышел из кабинета. «Все верно», — говорил он себе, сбегая по лестнице на свой этаж, — «пора браться за многочисленные папки с еще неразрешенными делами». Но эта история с Николаем Славиком не отпускала, точкой не ставилась. Может, думал он... «Дело тут просто в том, что он не хочет расставаться с делом, связанным с Машей, чтобы не отпускать саму Машу. Пусть увязанная с криминалом, но ниточка велась из его кабинета на Петровке к ней, в ее гостиницу в европейских столицах. «Все ниточки», — безжалостно заметил он себе, — «что тянутся между нами, привязаны к этому самому криминалу и совместной работе. Ничего иного у нас нет». Как только порвется эта нить, уйдет и все остальное. И, выдохнув, он спокойно и методично стал разгребать рабочий стол. Часть папок отправилась на машину девственно чистую с момента ее ухода половину, и вскоре воображаемая разделительная черта исчезла, и стол стал исключительно его, Андрея, только без обычного для него бардака. Яковлев сел и мрачно уставился перед собой, когда вдруг зазвонил мобильник. Номер был Машин, и сердце его радостно ухнуло вниз. Она ему звонит. Звонит же! — Привет! — сказал он негромко в трубку и оглянулся на сидящих вокруг коллег, никто из которых не обращал на него ровно никакого внимания. — Привет! — где-то там, рядом с Машей услышал металлический женский голос с объявлением по громкоговорителю я уже в поезде вчера не без помощи местной полиции срочно сделала себе визу и заказала гостиницу рядом с гайд парком там сейчас буйство английского садоводства обещают нарциссы и магнолии андрей молчал а у вас что спросила маша после паузы ни нарциссов ни магнолий усмехнулся андрей переменная облачность спасибо хоть без слякоти — Что-то у тебя, похоже, плохое настроение. В машином голосе не было вопроса. Андрей поглядел на ее часть стола, теперь же окончательно похороненную под его бумагами. Вздохнул. Что сказать? — Я скучаю по тебе. Ты нужна мне рядом. Приезжай, пожалуйста. — Я не верю в это самоубийство Леонтьева. И не верю в Славика, — наконец произнес он. — Поясни. Он почти увидел, как Маша нахмурилась, сидя в своем Евростаре. Ну, с чего он вдруг будет убивать себя, сама подумай. Если он следит за тобой и убивает всех, кто может дать ему информацию, или просто этой информацией владеет. Даже если допустить, что твой прораб действительно решил покончить с собой, это весеннее обострение бывает, и антиквар, что в брюге, сам неловко обошелся с проводкой. Никаких доказательств поджога пока не нашли, но Маша, Шарниров со свояченицей, Гребнев и убийство шахматистов в Метрополе — его рук дело. Свояченица — фигура случайная, Шарниров слишком много знал и, возможно, на него работал. Гребнева он убил, чтобы получить от него кондуит, из которого вырваны несколько страниц, подозреваю, связанные с его визитом и фотографии изразцов с высоким разрешением. — Которые он потом выслал мне? — медленно сказала Маша. — Да. А для чего, позволь спросить? — Он верил, что у меня лучше получится их отыскать, как впоследствии шарниров. — Ну, положим. — Тогда почему именно в тот момент, когда ты почти у цели, он решает свести счеты с жизнью? Маша что-то хотела сказать, но он перебил ее. — Знаешь, откуда настоящий Леонтьев родом? Из деревни, в тридцати километрах от Екатеринбурга. Допустим, Славик убил его, сделал необходимые изменения во внешности, чтобы походить на фотографию в паспорте, и действительно уехал в Москву, чтобы затеряться в невыразительной профессии официанта. — Не такой уж невыразительный, — возразила Маша. — В смысле? — В смысле, есть другие, много более уединенные занятия для беглого преступника. А тут... Каждый день тебя видят десятки людей, ты их обслуживаешь, они имеют возможность к тебе присмотреться, разве не так? Андрей кивнул своим мыслям, понятное дело, а не Маше. Вот я тебе о том и говорю. Странная профессия, странное сочетание дешевых и дорогих вещей в доме. Будто бы он, ну не знаю, в лотерею выиграл. И потихоньку решает потратить свалившиеся на него деньжище. И это — Самоубийство! Славик был монстром, холодным и расчетливым чудовищем, Маша, и его последние убийства это подтверждают. Тогда с чего вдруг такой прилив чувства вины? — Почему чувство вины? — не поняла Маша. — Разве для самоубийства нет других причин? — Несчастная любовь! — усмехнулся Андрей. — Не знаю, — Маша помолчала. — Неизлечимая болезнь, к примеру. Есть люди, которые так боятся медленного умирания, что предпочитают быструю смерть, которые могут управлять сами. Кстати, это объясняет и то, что ему стали уже неинтересны и я, и возможное получение сокровища. — Хм, это действительно мысль. Надо бы позвонить Паше по тологоанатому, пусть поглядеть, что там у парня не так. — Давай звони, потом мне расскажешь. В машном голосе угадывалась улыбка — Первым делом, первым делом самолеты. Ну, а мы, девушки, конечно же, потом». «Ничего подобного», — стал оправдываться Андрей и, сделав вид, что эта мысль пришла ему в голову только что, сделанной легкостью добавил. «И, кстати, о девушках. Ты куда рассчитываешь вернуться после своих поисков? Я имею в виду в Москву или...» «Или», — смущенно подтвердила его опасение Маша, — «у меня обратный билет до Питера». Да и клиент только что позвонил, сообщил о своем приезде, дабы, так сказать, поддержать меня на финальном этапе поисков. Ну и, конечно, чтобы быть уверенным в том, что я не попытаюсь прикарманить его неизвестное сокровищем. В общем, думаю, мы вернемся в Питер вместе, а потом... Что будет потом, Андрей так и не узнал. Звонок прервался, и, перезвонив, он попал на «абонент выключен или находится вне зоны действия сети». «Батарейка села», — подумал он и даже обрадовался. Почему-то он был уверен, что ничего хорошего лично для него Андрея это потом не несет. «Хватит об этом уже думать», — сказал он себе, одновременно перебирая имена в адресной книге мобильника. И, найдя Павла, нажал на кнопку дозвона. Было бы неплохо получить ясность хоть по этому вопросу, если уж не удается понять, что творится в сердце у Марии каравай «О, здорово!» — услышал радостный Пашин бас. «Как ваш ничего?» «Не отвлекаю?» — спросил Андрей. Ему послышалось, что Паша жует. ха отвлекаешь! От позднего обеда. Купил себе курицу-гриль в ближайшем супермаркете и салат. Салат — жуткая дрянь, но курица вполне себе, ежели с голодухи и в хорошей компании. Я имею в виду моих подопечных из морга». «Слушай», — прервал его Андрей, — «у меня к тебе будет просьба». «Ну, конечно!» — хрустнула в трубке куриная косточка. «Нет, чтобы позвонить и просто узнать, как там Пашечка, кормленный или...» «Ты жуй, а я изложу». К тебе пару дней назад прибыл труп, некоего Леонтьева. «Весельник, что ли?» «Что ли?» «Ты не взглянешь еще раз. У меня тут есть кое-какие...» «Уже взглянул», — хмыкнул Паша. «Сначала думал, повесили парни не сам он. Проверил на тему алкоголя...» Поэтому дел часто вешаются, особенно психи. Но нет, алкоголь совсем мало. И еды и в желудке все ничего. Но стронгуляционная борозда замкнутая, жесткая. Явно, судя по серпации мягких тканей, прижизненная. То есть никто твоего Леонтьева до того, как подвесить, не удавил. А те синяки и царапины, которые есть, похожи просто от того, что бил парень во время судорог расположенные по поблизости твердые предметы ну это еще бабушка надвое никакой бабушки то я тебе как почти дедушка заявляю сытрыгнул паша разве что на твоего леонтьева сонного к примеру накинули петлю сзади но это теперь уже фиг докажешь закончил за него андрей а болячки какие нибудь ну не знаю раковые клетки там опухоли я ничего не разглядел но это ни о чем не говорит есть много в этом мире друг гораацию что даже мне не снилось — И это после тяжелого рабочего дня. «Подожди — Подожди! — внезапно закричал Андрей. — Подожди! У трубки две минуты! — Да ради бога! — флегматично протянул Паша. Андрей вскочил на ноги. Мысль, мухой крутящаяся у него в голове во время всей беседы, вдруг обрела очертания У него был еще один способ увериться в том, что Славик мертв. Он рванул к себе досье с делом Славика, Потряс машинописной страницы, на стол выпала старая черно-белая фотография. Та самая из металлической коробки мальчишеского сокровища, найденного на квартире у Славиковых родителей в Екатеринбурге. Ничего тогда из прочих мрачноватых сувениров он не взял, а фото прихватил на всякий случай. Рука юного фотографа, гордо держащая перед объективом трофей — замученную кошку. — Несчастное животное. Вот на что вы обращали внимание в первую очередь. Но теперь Андрей смотрел не на кошку. Взгляд его был прикован к руке и большой то ли бородавке, то ли родинки между пальцами. — Паш, — сказал он, снова взяв трубку, — мне очень нужно, чтобы ты спустился вниз к холодильникам и проверил. — Есть ли у нашего трупа бородавка или родинка между указательным и средним пальцем левой руки? — Ладно, — ворчливо сказал Паша, — сейчас учусь. — Но с тебя, бутылка, — однозначно. Паша отключился, а Андрей продолжал держать трубку в руке другой рукой, перебирая бумаги в пачке, и, вынув протокол вскрытия, снова пробежал глазами. Так, мышечное окоченение, наружный осмотр, кожа. Телефон заиграл в его руке, и Андрей мгновенно нажал кнопку. «Да?» «Востер!» — буркнул Паша. «Так, смотрю». «Какая рука, говоришь?» «Левая». Андрей, замерев, ждал. «Ну, есть». «Точно?» — выдохнул Андрей. «Ну, то есть не сама родинка, а следы, которые от нее остались. Кожа тут между пальцами очень нежная». «Спасибо». С чувством ответил Андрей. Только сейчас, по резко улучшившемуся настроению, он понял, как придавливала его после самоубийства Славика эта неуверенность, кто все-таки висел на крюке от люстры в квартире Леонтьева. А это подтверждение последнее было как... «Похоже, что и родинку, и кончики пальцев жгли все тем же азотом», — заметил Павел, с грохотом задвигая поддон с трупом обратно в холодильник. — Только родинку давно, а пальцы совсем недавно. — Что? — не расслышал Андрей. — Я говорю, сжег себе кончики пальцев, а воспользоваться отсутствием отпечатков для своих криминалистических нужд вряд ли успел. Сразу повесился. — Где логика?